глава 26 По лестнице в задней части таверны они поднялись на четвертый этаж. Все здешние здания были построены из дерева и в больших городах обычно доходили максимум до трех этажей. Но у этой таверны, судя по всему, был четвертый. Потолок был достаточно низким, йока вполне могла дотянуться до него рукой. Высокой женщине вроде Такки пришлось бы здесь наклоняться. Внутри Йоко увидела маленькую комнату с деревянным полом, размером примерно в два татами. В дальней части комнаты стояло несколько высоких полок, заваленных выцветшими футонами. Кровати не было. Ей предлагалось спать на футоне на полу. Около стены из-за полок Йоко приходилось пригибаться практически становясь на колени, тогда как в ближней половине комнаты она могла стоять в полный рост. Дальняя половина комнаты предназначалась для сна. Комнаты, в которых она останавливалась вместе с Таки, были более дорогими и стоили на двоих где-то 500 сен за ночь. В них были высокие потолки, кровати и даже столики. Поскольку это была не самая спокойная часть города, Йока следовало не забывать запирать дверь, когда она входила и выходила. Старик вручил ей ключ и повернулся, собираясь уйти. «Извините, где я могу найти колодец?» — остановила его Йока. Старик резко развернулся. Он выглядел словно собаку, которой внезапно натянули поводок. Его глаза широко распахнулись. Несколько долгих секунд он молча смотрел на Йока. Протянула она и, решив, что он не услышал, повторила свой вопрос. Глаза старика распахнулись еще шире. Японский? воскликнул он, буквально вбежав обратно в комнату. Ты из Японии? Не успела Йока ответить, как он схватил ее за руку. Ты кайяку? Давно ты здесь? Откуда ты? Пожалуйста, поговори еще по-японски. Замешкавшись, Йока просто стояла и смотрела на него. «Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь. Я не слышал японского языка уже несколько десятков лет. Я... Э, я тоже из Японии. Ну же, дай мне послушать, как ты говоришь по-японски». У него были глубоко посаженные глаза и покрытое морщинами лицо. В уголках его глаз начали собираться слезы, блестящие и чистые. Йока почувствовала, что из ее глаз тоже катятся слезы то, что они встретились в этом странном мире, в этом большом городе, показалось ей очень странным совпадением. «Значит, вы тоже Кайкяку? спросила Йока. Старик кивнул. Вновь и вновь он нетерпеливо кивал головой, словно лишившись дары речи. Он схватил Йока за руку жесткими пальцами. В силе, с которой он сжимал ее руку, ощущалась вся тяжесть одиночества, которое ему пришлось пережить. Йока сжала его руку в ответ. «Чаю?» — спросил он дрожащим голосом. «Ты хочешь чаю?» Йока кивнула в ответ. «Ты же пьёшь чай, верно? У меня есть немного Сенча. Подожди здесь, пока я принесу его, хорошо? Спасибо». Спустя некоторое время старик вернулся с двумя чашками чая. Впалые глаза выглядели покрасневшими. «Правда, это и не такой уж хороший чай». «Спасибо», — поблагодарил его Йока. Запах зеленого чая неожиданно пробудил в ней воспоминания о доме. Мужчина сел на пол перед Йока, внимательно наблюдая за тем, как она пьет чай. «Я так рад, что встретил тебя. Я сказался больным и закончил с работой на сегодня. Скажи мне, мальчик...» «А, нет, ты же девочка, верно?» скажи как тебя зовут накадима йока в глазах старика плескался восторг я Сейдзо. мой японский звучит не слишком странно для тебя йока хотела покачать головой но кивнула он говорил с акцентом но она вполне понимала его ну что ж старик выглядел так словно вот-вот расплачется от счастья и верно вскоре он засмеялся сквозь слезы откуда ты родом? — спросил он. — Откуда я родом? Из Токио. — Токио? — Сейд зажал свою чашку. — Не могу поверить, что Токио до сих пор стоит. — В смысле? Не обратив внимания на слова Йока, старик вытер слезы рукавом туники. — Я родом из Котти, Сикоку. А до того, как я попал сюда, я жил в Куре. — В Куре? — Куре. — В Хиросиме. «Ты знаешь, где это?» Йока кивнула, пытаясь вспомнить уроки географии. «Кажется, я слышал об этом месте». «Там были расположены военно-морская база и арсенал», — горько рассмеялся старик. «Я работал в тамошней гавани». «Значит, вы переехали из Котти в Хиросиму?» «Да. Мы с матерью перебрались в дом ее родителей в Куре». Но во время авианалета в июле наш дом сгорел, так что она отправила меня жить к дяде. Он сказал, что не будет кормить меня просто так, так что я устроился на работу. Потом было нападение, и лодка, на которой я возвращался в гавань, начала тонуть. В общей суматохе я выпал за борт. Йока осознала, что старик говорит о Второй мировой войне. «Когда я пришел в себя, я был в Кёкай», «Меня спасли, когда я дрейфовал в море». То, как старик произносил кёкай, немного отличалось от того, что привыкла слышать Йока. Было больше похоже на кокай. «Значит, вот как вы здесь оказались». «Да, мы страдали от постоянных авианалётов даже после того, как арсенал разрушили. В гавани стояли корабли, но они ничем не могли помочь». Во внутреннем море и в море Суо было полно мин. Корабли не могли пройти. «Ого!» — протянула Йока. «В марте бомбили Токио. Город был практически разрушен. То же самое случилось с Осакой в июне. После крупного авианалета город практически сгорел. Лусон и Окинава капитулировали. Если честно, я сомневался в том, что мы победим. Мы проиграли войну верно эм, да ну да глубоко вздохнул старик я еще давно начал осознавать что все идет к этому Йока не могла понять его чувства ее родители родились после войны а родственников постарше не было для нее это была древняя история о которой узнаешь только из книг или исторических фильмов но несмотря на все это Те события были все же ближе для Йока, чем здешний мир. Хотя она и не могла представить себе вещи, о которых он говорил, было приятно услышать о знакомых местах и исторических событиях. Значит, Токио до сих пор стоит. Но, видимо, Япония теперь принадлежит Соединенным Штатам. Вовсе нет? воскликнула Йока. Вот как, вот как, удивленно распахнул глаза старик. «Ну а что же тогда с твоими глазами?» Йока не сразу сообразила, что он имеет в виду. Когда она попала сюда, цвет ее глаз изменился на изумрудно зеленый «Цвет моих глаз к этому не относится», — подумав, ответила она. «Нет-нет, тогда забудь, что я сказал», — старик поклонился и покачал головой. «Просто я был уверен, что Япония станет колонией Америки», если нет то важно не обращай внимания здесь в далеком чужом мире этот старик продолжал волноваться о своей родине, не имея возможности узнать ее судьбу. ни он ни йока не могли представить что могло произойти с их страной. со временем эти чувства становились все глубже оказаться в этом мире для него было очень тяжело, а для йока Тяжелее всего было то, что этот старик полвека продолжал любить свою страну. «А как поживает его величество?» — спросил он. «Вы имеете в виду императора Сева? Если вы про него, то, ну, он пережил войну, но он мертв. собиралась сказать Йока. Но поправилась и сформулировала это более вежливо. «К сожалению, он покинул нас». Старик вздрогнул, услышав это, после чего склонил голову, прижал рукава к глазам. Немного поколебавшись, Йока погладила его по плечу. Видя, что он не против, она продолжила гладить его по худой спине, пока его всхлипывания не утихли.